Глава 17. Что? Прохрипела я, не понимая, как реагировать на подобное заявление. А то, и знаешь, мне интересно, как ты провернула все это? Не замечая моего состояния, продолжал он, внимательно наблюдая за мной. Что провернула? Ахнула я, начиная паниковать. Подсунула Багиру его же ребенка. И почему ты до сих пор молчишь? Нахмурился он, словно пытаясь понять мои мотивы. «Ты ему скажешь?» С замиранием сердца спросила я. «А ты этого хочешь?» «Да нет же!» Воскликнула я. «Я этого не хочу и никогда не хотела! Багир не должен знать правды! Пожалуйста, Максим!» Взмолилась я, тянясь через стол и хватая его за руки. Сама мысль, что он все узнает, вызывала панику. «Я вам не помешаю?» Раздался холодный голос фиктивного мужа, заставивший меня вздрогнув отпустить руки Максима, за которые я все еще держалась, и вскочить. Не зная, куда себя деть от страха, я начала нервно поправлять волосы, боясь встретиться с глазами Багира и увидеть то, чего так боялась, а именно то, что он все слышал. «Ты проснулся?» – последовал моему примеру Максим, с улыбкой смотря на Багира. Не было похоже на то, что он собирался все ему рассказать. «Как видишь, «Уже успели заказать?» Продолжая прожигать нас недобрым взглядом, присел он на мой диванчик, удобнее устраивая льва на руках. Сын выглядел выспавшимся и довольным, в отличие от Багира. Видимо, ему хватило и тех двадцати минут сна, что он урвал. «Да, тебе взяли на вынос», – кивнул Максим. «Нужно было меня разбудить», – процедил он, продолжая прожигать друга недобрым взглядом. Судя по всему, Багир не слышал слов Максима, но он явно на что-то злился. «Надя попыталась, но вы с малышом так сладко спали!» – Развел он руками. Я нервно заерзала, не зная, куда себя одеть. Мысль о том, что Багир в любой момент может узнать о своем отцовстве, сводила меня с ума. Сейчас, когда он так привязался к Леве, он ведь запросто может его отнять. Господи, что делать? Смышленкин меня разбудил!» – вернул меня к действительности голос Багира. Только тут я осознала, что даже не пыталась забрать у него сына. Сидела, как сомнамбула. Лева иди к маме!» Позвала я сына, маня руками. «Пусть сидит!» Отмахнулся от меня Багир, даже не взглянув в мою сторону. яхах ах Словно согласился с ним сын, играя с замком от куртки Багира. Подошедшая официантка разрядила атмосферу, и я немного выдохнула, слушая, как Максим просит принести Багиру то, что мы заказали на вынос. Мужчины приступили к ужину, мне же кусок в горло не лез. Я то и дело посматривала на Максима, моля его взглядом ничего не говорить. «Эй!» – отвлек меня смех мужчины. «Это не твоя еда, обжорка!» Только тут-то я и заметила, как мой сын, умудрившись схватить с тарелки Багира спаржу, приготовленную на гриле, потащил её в рот. «И что делать?» – повернулся ко мне, наконец, Багир, забыв про свой бойкот. Он попытался отнять у сына овощ, но, поняв, что без слёз и истерики этого не сделать, обратился ко мне. «Ничего, оставь, Маржа права, и пора бы уже начать давать ему прикорм. Да и в спарже нет ничего вредного, она же не во фритюре приготовлена». Сын с довольным видом обсасывал зеленый овощ, смешно вонзая в него три вылезших зубика. «Вкусно тебе!» – наклоняясь к нему, хмыкнул Багир. «Может, ещё мясо дать?» с азартом спросил он отрезая кусок от своего стейка не все сразу захихикала я от его вида он был похож на первооткрывателя «Ням!» – продолжал кряхтеть довольный сын ему явно пришелся по душе новый вкус как же быстро он растет вздохнула я скоро и на ножки встанет эй смышленкин не торопись мне с этим мы же замучаемся за тобой бегать ущипнул его багир за щечку Встретившись с внимательным взглядом сканирующего нас Максима, я тяжко вздохнула, понимая, что рано или поздно мой обман раскроется. Может, стоит самой все рассказать. Багир. «Какого чёрта это было?» – ворвался я в номер друга, сходу начиная рычать на него. «Я и так с трудом сдерживался весь ужин, не спуская смышленки на с рук, чтобы не сорваться и не набить морду этому дунжуану. «Мало того, что потащил Надю на ужин без меня, так еще и за руки ее держал». «В смысле?» – недоуменно поднял он брови, делая вид, что не понимает. «Какого черта ты к ней лезешь? Девушек, что ли, свободных мало?» Пытаясь изо всех сил не врезать ему, прошел я в комнату. «Ого! Свободных? С каких это пор Надежда занята?» Имел глупость подкалывать меня этот смертник. «С этих самых! Не подходи к ней, не держи за руки!» «Не прикасайся и даже не дыши на нее!» Начал я перечислять новый свод правил. «Я смотрю, тебя не по-детски ведет от этой серой моли или мышки. Что ты там говорил?» Ухмыляясь, завалился он в кресло. «Заткнись, Макс!» Не желая вспоминать о своих неприятных словах в сторону Надюши, проворчал я. «И для своего же блага не переходи границы, которые я обозначил. Знаешь, дружище, ты становишься похожим на какого-то дикаря, ей-богу» я промолчал не желая признавать что в чем то он прав я действительно становился сам не своим когда дело касалось нади зачем ты трогал ее сегодня не мог я успокоиться я рассказывал ей про состояние ее отца она расстроилась вот я ее и подбодрил закатил глаза друг в следующий раз подбадривай без рук разворачиваясь и выходя проворчал я сам не понимая зачем так себя веду «Ведь никогда не отличался тем, что ревновал своих женщин, а ведь Надя даже не моя. Вернее, пока не моя». Вернувшись в номер, я застал картину того, как Надя со Смышленкиным заснули прямо в кресле. Видимо, Надюша после кормления отключилась вслед за сыном. Пошел к ним и присел на корточки, любуясь столь умиротворяющей картиной. И черт знает почему, но она была именно такова». Вот почему Надя стала мне так мила? Что в ней такого особенного? Девушка как девушка, бывали у меня и покрасивее, да поярче. Но вот все эти эмоции ни одна другая не способна вызвать. Да и ребенок этот так ненавистный вначале. Вот как я теперь без этого прилипала? Врос он в меня, как и эта неразумная девчонка. «Фу!» – открыл глаза этот хулиган. Видать, выспался за день. «Опа!» «Идем-ка, пусть мама поспит». Аккуратно разомкнув руки Нади, перехватил я довольного младенца. Вот что еще оставалось для меня удивительным. Когда бы я ни брал смышленкина, он всегда тянулся ко мне, ластился и радовался моему вниманию. «Ох, шарпейка, такими темпами я скоро не смогу тебя поднять!» – пошутил я, игриво кусая его пальчики, которыми он накрыл мои губы. Положив его на свою подушку, я разобрал постель и, убедившись, что малыш не свалится, направился к Наде. Она уже была в пижаме, так что будить ее не было никакой необходимости. Подхватив свою конфетку, я отнёс её на кровать и, уложив, накрыл одеялом. Нависнув над ней, всё же не удержался и сорвал небольшой поцелуй со спящих губ, как делал это уже не раз. Теперь, когда мы уехали от дедушки, я мог спокойно начать завоевание этой вредной девчонки не опасаясь, что нам помешают или застукают. Идем к папке, малыш!» Удивляясь, с какой легкостью с губ сорвались эти слова, прошептал я, подхватывая смышленкино и идя к дивану перед телевизором. «Привыкай, я теперь стану твоим настоящим папой, а не фиктивным. Так что первым словом, которое сорвется с твоих губ, должно быть «не мама». В конце концов, пацан ты или кто? Успеешь еще помамкать». Удобно устроив смышленки на себе, я завалился перед телевизором, обдумывая дальнейшие действия по превращению фиктивной семьи в настоящую. Надя. Доехав до Краснодара, мы сразу же отправились в новый дом, в котором все было готово к нашему приезду. Детская, находящаяся рядом с моей комнатой, была полностью обставлена и делал это явно знающий в этом толк человек. Должно быть, Багир нанял дизайнера. Я не переставала удивляться его заботливости, ведь она сквозила в каждой мелочи. Постарался и сделал так, чтобы нам было комфортно на новом месте. Дом просто засиял новыми красками за столь короткое время. Быстренько осмотревшись и, горя восторгом, я приступила к ужину, удивившись тому, что фиктивный муж забрал у меня леву. Я ведь была уверена, что он отстранится от него, стоит нам приехать. Думала, он вернется к своей обычной жизни, где нас не существует. В дороге я об этом как-то не задумывалась, но по приезде уже ждала холодных распоряжений барина держать Леву подальше от него. Не знаю, радовалась я или нет, но на душе было тепло от его привязанности к сыну. От этих мыслей в голове всплыл разговор с Максимом. Друг Багира продолжил наш разговор за завтраком, улучив момент, пока тот отходил для важного телефонного разговора. «Так что, почему ты скрываешь от него правду?» Кивнул Максим на друга, что стоял неподалеку, полностью сосредоточившись на звонке. «А ты как думаешь? Я не хочу и не хотела ему говорить. Все вышло случайно, мы не должны были встретиться. Он даже не помнит меня. И я, если честно, тоже предпочла бы забыть его. Но, как видишь, мне пришлось согласиться на эту авантюру с фиктивным браком. Будь моя воля, я бы никогда не согласилась на такой риск. Но ты сам знаешь мои обстоятельства». Пытаясь высказать все до возвращения Багира, выпалила я на одном дыхании. Рано или поздно тебе придется ему сказать. Было бы честнее, скажи ты правду сразу. И как бы твой друг Чайлд Фри на это отреагировал? Не дав ему договорить, задала я вопрос. Думаешь, он бы обрадовался сыну и женился на мне? Нет, Максим, и ты это знаешь. Багир бы запаниковал и обвинил меня, черт знает в чем. Ему не нужен ребенок, а нам не нужен он. Если ты думаешь, что я вынашиваю планы по его завоеванию или еще что-то в этом роде, то успокойся. Нет у меня никакого злого умысла. Максим замолчал ненадолго, и прежде чем он успел вновь заговорить, к столику вернулся Багир. Я весь путь изнервничалась, не зная, поверил он мне или нет. Но, к счастью, перед тем, как выйти около своего дома, куда Багир подкинул его, он успел шепнуть мне, пока Багир доставал его вещи из багажника, что от него друг ничего не узнает. Но рано или поздно все таки тайное становится явным, Надя. Не от меня, так от кого-нибудь другого, но он узнает правду. Именно эти слова крутились в моей голове. Теперь, когда стало ясно, что никакой Багир не Фри, я обязана была сказать правду. Но только вот малодушие мешало мне это сделать. «Надь!» – позвал меня Багир, откладывая приборы и вытирая рот салфеткой. «Что?» – оторвалась я от своей тарелки. Было так непривычно ужинать вдвоем, что я немного тушевалась. Понимала, что глупо. В конце концов, мы провели вместе почти месяц. Спали в одной кровати и ели за одним столом. Но все же я не могла побороть свою скованность сейчас, когда мы одни в целом доме. Я чувствовала, как поменялась атмосфера происходящего. «Давай сходим на свидание», – пытливо глядя на меня, – произнес Багир. Я застыла, не понимая его, и, боясь ошибиться, тут же обозвала себя дурочкой. Нафантазировала, чёрт знает что, и теперь надеялась на что-то. Багир же наверняка имеет в виду не настоящее свидание. Ведь в нашем договоре было прописано, что иногда мне нужно будет играть роль его жены на публике. «Когда?» – попыталась я спросить как можно непринужденнее. Не хватало только того, чтобы он понял, в какое смятение привёл меня своими словами. «Давай завтра!» – тут же приободрился Багир. «Думал, откажусь?» «Оставим нас с Максом и поужинаем в ресторане. Недавно открылось просто потрясающее место с видом на весь город». воодушевленно говорил он. «А почему с Максом?» Не желая, чтобы друг Багира приходил к нам, спросила я. Несмотря на то, что тот не собирался открывать ему правду, я нервничала и переживала, что он все же проболтается. «Вообще-то, я планировал вызвать няню, и прежде чем ты начнешь возражать, это не какая-нибудь неизвестная женщина. Няня моего приятеля согласилась побыть один вечер с Лёвой. «А Максим нужен так, на всякий случай. Пусть следит», – добавил он серьезно. Его слова и забота настолько растрогали меня, что я лишь согласно кивнула, не став отвечать, опасаясь того, что мой голос предательски дрогнет. Все это было настолько мило, что даже разочарование от фальшивого свидания покинуло меня.